слышать и видеть кожей в тысяча восемьсот двадцать первом году в научных трудах туринского университета было опубликовано сообщение о некоем господине беркмасе который после серьезной травмы головы перестал слышать ушами но зато функцию органа слуха взяла на себя солнечное сплетение но это как говорится дела давно минувших лет и конечно у современного человека это сообщение могло бы вызвать и недоверие если бы не опыты которые проводят с учеными в наши дни и тоже для выяснения слуховых возможностей кожи так исследователи из британской колумбии также убедились в том что человек может слышать не только ушами но и кожей эксперимент в ходе которого была открыта эта особенность кожи был довольно прост человеку которому читали определенный текст одновременно на кожу направляли струю воздуха оказалось при таких условиях слышимость у него подала при этом испытуемый не мог уловить около десяти процентов слов в то же время если его ничто не отвлекало все слова он слышал нормально исходя из этого опыта ёные пришли к выводу что кожа тоже участвует в восприятии звуков и в тот момент когда на кожу воздействуют факторы внешней среды приводящие к появлению новых ощущений слуховые центры мозга начинают улавливать некоторые сигналы воспринимаемые кожей серию экспериментов на эту же тему провели и канадские исследователи гик и дерик Они также воздействовали на кожу человека потоком воздуха и затем анализировали, как испытуемый воспринимал пары слогов «па» и «та», «ба» и «да». В ходе этих опытов ученые установили, что воздействие воздуха на лицо и тело испытуемых играло немаловажную роль в расшифровке мозгом полученных через органы слуха сигналов. Когда участники эксперимента слушали звонкие «ба» и «да», в то время когда на них воздействовала струя воздуха они воспринимали звонкие звуки как глухие то есть как па и та но помимо того что кожей можно слышать оказывается с ее помощью можно и видеть в тысяча восемьсот сороковом году в одном итальянском медицинском журнале появилось сообщение о юной особе которое неожиданно стало видеть различные цвета при помощи ладони рук спровоцировали эту ее способность по мнению ученых частые приступы истерии в тысяча девятьсот шестьдесят году некая маргарет фу из американского штата вирджиния перед комиссией из дваца пяти медиков также продемонстрировала свои уникальные способности видеть иным зрением несмотря на то что на ее глаза наложили черную непроницаемую повязку она без особого труда воспроизводила текст но на любой наугад раскрытой страниницы библии а также уверенно различала цвета эти и аналогичные им случаи без внимания ученых никогда не оставались но объяснить их они не могут и до сего времени хотя в этом направлении проводятся немало исследований так сканируя мозг слепых в то время когда они читали тексты напечатанные шрифтом брайля исследователи установили что когда пальцы ощупывали знаки зрительные центры мозга в этот момент тоже функционировали причем практически точно так как и у людей читающих текст с помощью глаз похожие опыты проводились и с людьми у которых проблем со зрением не было. во время экспериментов им завязали глаза и начинали проводить по пальцам рук различными предметами испытуемые должны были определить размеры предъявляемых предметов и направление их движения. все участники этого опыта с поставленной задачей справились в это же время мозг людей сканировали методом магнитного резонанса. А в результате было показано, что зрительные области в этой группе испытуемых работали так же активно, как и центры осязания. Следующий опыт был более серьезным, так как мог отрицательно сказаться на здоровье участников эксперимента. И только когда добровольцы дали свое согласие, исследования продолжились. С сильными магнитами ученые блокировали сначала зрительные центры их мозга, а затем осязательные после этого по пальцам вновь стали двигать теми же предметами что и в первом опыте оказалось что когда блокировки подвергли осязательные области мозга никто из испытуемых с поставленной задачей не справился впрочем ученые такого результата ожидали и он для них не стал открытием а вот блокада зрительных центров завершилась сенсационным результатом если испытуемые еще называли хотя и с большим трудом площадь исследуемых предметов то их положение на пальцах и направление движения определить уже не могли ученые считают что поняв механизм обработки мозга чувственной информации можно будет создать более эффективные средства коммуникации со слепыми глухонимыми и парализованными что особенно важно при их обучении Долгое время некоторые ученые были уверены, что у человека существует так называемое «лицевое» зрение. А начало этим взглядом положил в середине XVIII века французский философ Дени Дидро, когда заметил у своего слепого знакомого поразительную способность не только ощущать наличие предмета, но и определять точное расстояние до него. ядро пришел к выводу что это необычная ориентация в пространстве объясняется возросшей чувствительностью нервов лица в следующее столетие попытки подтвердить существование лицевого зрения продолжились один ученый даже предположил что у слепых органам восприятия становятся щеки наконец в девятьсот пятом французский офтальмолог эмиль жаваль этот феномен предложил называть шестым чувством при этом он предполагал что появляется оно тогда, когда на кожу лица человека попадают волны эфира, невидимой универсальной сущности, заполняющей мировое пространство. Чтобы подтвердить или опровергнуть феномен шестого чувства, был проведен ряд экспериментов. В них исследовали способность слепых и зрячих, которым завязывали глаза, определять стоящие на их пути препятствия. Через некоторое время, потренировавшись, Испытуемые с завязанными глазами стали так же успешно обходить препятствия, как и лишенные зрения люди. Для проверки идеи о лицевом зрении лица испытуемых закрывали плотной тканью. И хотя осязание участников эксперимента притуплялось, но все, и слепые, и зрячие, одинаково успешно обходили препятствия. Однако обеим группам это стало удаваться намного хуже, когда их пустили по толстому ковру в носках и с заткнутыми ушами, или же создавали громкий звуковой фон. И хотя лица для лучшего восприятия оставались открытыми, ошибки следовали одна за другой. Оказалось, что тот, кто плохо видит, обращает особое внимание на звуки и на их тончайшие изменения в различной обстановке. Тем самым, Он как бы учится использовать приемы, похожие на свойства эхолокации летучих мышей и дельфинов. Некоторые слепые даже тихонько пощелкивают языком, чтобы услышать слабый отзвук, отраженный от окружающих предметов. То же самое происходит и при постукивании палкой. Слепой человек судит о приближении к чему-либо по изменению характера звука.